Глава 32. В конце рабочего дня Валеев вместе с Майоровым вернулись в Следственный комитет. Перед этим они полдня общались с коллегами-оперативниками из других районов. Встретились с личными осведомителями из уголовного мира и по крохам собрали информацию о том, чем сейчас промышляет вор-дамушник Юрий Синицын. Ступив на широкую лестницу в холле, чтобы привычной дорожкой направиться на третий этаж в кабинет Петелин, Марат неожиданно остановился. «Нет, к ней не пойдем», – решил он, развернулся и направился по коридору первого этажа в криминалистическую лабораторию. «Почему?» – удивился Майоров. «По кочану. Ты позвонишь Петелиной и расскажешь, что мы нарыли». «Я?» – еще больше запутался Ваня. Еще утром Марат стремился показаться на глаза Елене Павловне по любому поводу. Оперативники вошли в лабораторию. Светлана Маслова уже собиралась домой, надевая куртку перед зеркалом. Она встретила уставших оперативников ехидной улыбкой. О, утилизаторы явились. Чего? Ваня непонимающе похлопала ресницами. Петелина акт об утилизации подписала, откликнулся Устинов из-за стола. Он подшил документ в папку, прихлопнул ее ладонью и неожиданно подмигнул. Почудим? Без меня, мальчики! ответила Маслова, подхватывая сумочку. Оперативники посмотрели на лабораторный стол. заставленный бутылками с элитным алкоголем. Перед столом в кресле восседал скелет Васильевич с разинутым ртом. Его костлявые пальцы сжимали стакан, а на груди красовался листок с призывом. «Не ждите чуда, чудите сами!» Напарники с сомнением посмотрели на эксперта. Тот широко улыбнулся. «Объясняю. Мы проверили на наличие яда все бутылки из дома Шильмана и квартиры Довтяна. Четыре экземпляра с токсическим веществом, оформлены как улики. Головастик указал на четыре бутылки в запертом застекленном шкафу. «Остальное – это отходы, подлежащие утилизации. Поможете?» Он широким жестом продемонстрировал стол, валяя в сухмылке почесал подбородок. «Кажется, мы зашли вовремя. Ошибки исключены?» С опаской поинтересовался Ваня. «Проверьте!» – ехидно предложил Устинов. Марат выбрал самую красивую бутылку коньяка и покрутил головой. «А посуда для утилизации имеется?» Устинов распечатал упаковку лабораторных стаканов и выставил три на стол. «Стерильные, из химически стойкого стекла, с градуировкой!» Маслова с неудовольствием оценила масштабы возможного чудачества и предупредила. «Чтобы вы не увлеклись, мальчики, я расскажу другим». Она ушла. Марат отмерил в три стакана по 50 грамм. Выпил сам, но остановил руку Майорова. «На мне проверим. А ты пока перед следователем отчитайся». Ваня пожал плечами. «Как скажешь!» – отошел в сторону и позвонил Петелиной. «Елена Павловна, мы навели справки про Юрия Синицына», – докладывал он. «С ним все ясно. Рецидивист по жизни. Раньше действовал сам по себе. Сейчас, по информации знающих людей, работает на Хлыста». «Хлыст? Это Хлыстин?» – уточнила Петелина. «Да, Хлыстин Виктор Григорьевич. Раньше руководил бандой, грабившей ювелирные магазины и загородные дома. Я вела это дело», – припомнила Петелина. «Наглый, целеустремленный преступник. Даже угрожал мне. Что, отсидел срок и за старое?» «Горбатого могила исправит, резонно заметил полицейский. «Получается, что Хлыстин использует Синицына для вскрытия домов и квартир», — стал рассуждать следователь. «Трудно сказать. Есть информация, что Хлыст после отсидки в колонии переключился с грабежей на сбыт синтетических наркотиков». «Вот как?» — удивилась следователь. В этом бизнесе все поделено. Кто же ему поляну уступил? В Северном округе умерли братья Агеевы, один за другим в течение недели. После их смерти Хлыст подмял район под себя. Дельцы наркомафии умерли сами и так удачно для конкурентов? Усомнилась Петелина. Говорят, у них наследственная болезнь, что-то с сердцем, подтвердил Майоров. Уголовного дела по факту смерти не заводили. Гладко у Хлыстина получилось сменить профессию. И что, его наши не трогают? Работает под прикрытием легального бизнеса. Мелких сбытчиков, конечно, берут, но самому Хлыстину предъявить нечего. Ладно, наркотики – отдельная тема. Как нам выйти на синего?» Майоров повторил вслух вопрос следователя и посмотрел на Марата. Тот помимо коньяка уже утилизировал порцию виски и громко ответил. «Как выйти?» «Прямо, без загогулин». «Проследить за Хлыстином, он же не прячется. И когда там появится синий, взять его». «Валеев с тобой?» прислушалась Петелина. «А где вы?» «Мы тут, в лаборатории», проговорился Ваня и поспешил добавить. «По делу». «В лаборатории, значит», понимающий кивнула Петелина, вспомнив, какой акт она сегодня подписала. «Наблюдение за Хлыстиным я поручу оперативникам из Северного округа, а вы завтра, ты и Валеев, займитесь поисками Алисы Никитиной. Нужно узнать, где она и чем сейчас занимается». Петелина отключилась. «Хоть для чего ты ей нужен», – пробурчал Валеев, выбирая очередную бутылку. Слух об утилизации элитного алкоголя быстро распространился по Следственному комитету. В лабораторию потянулись сотрудники из разных отделов. Устинов щедро делился со всеми, стол быстро пустел. Последнюю бутылку Валееву пришлось даже припрятать. Он отмерил очередные 50 грамм в градуированный стакан и поднял тост. «Выпьем, Ваня, за наших детей!» У меня еще нет. Так скоро же. Через месяц. Расплылся в благостной улыбке Ваня, выпил и подначил друга. А у тебя уже второй будет, ведь так? Будет, убежденно подтвердил Марат. А то болтают всякое, ляпнул Ваня. Валеев рывком придвинул к себе друга, уткнувшись с ним лоб в лоб и процедил с ожесточением в голосе. Сын у меня будет, остальных не слушай, ты понял? Здорово, и у меня сын. Бесхитростно ответил Ваня и предложил. «Давай, за пацанов, наших наследников». Снова выпили. Закуской служил шоколад из запасов Устинова. Майоров выискал в помятой фольге последний кусочек, положил шоколадку в рот и покосился на напарника. «А что ты сам к Елене Павловне не пошел?» «Было утром. Поговорили. Зря сознался». «В чем?» – искренне недоумевал Майоров. Валеев приобнял его и зашептал, словно собирался делиться самым сокровенным секретом. «Запомни, Ваня, женщине надо говорить только правду, и то с три короба, а я дурак!» Марат отпихнул напарника и налил себе еще. Последняя бутылка опустела. Он опустошил стакан и посмотрел на закрытый шкаф с уликами. Устинов перехватил пьяный взгляд оперативника и загородил шкаф креслом с Васильевичем. «Хочешь стать новым экспонатом?» – в шутку спросил он. «Может случиться так, что захочу», – честно ответил Валеев. Дверь в лабораторию открылась. «Опоздали, ребята! Утилизация успешно завершена!» – не глядя, крикнул Марат и потряс пустой бутылкой. «Было и не стало!» «Поздравляю!» – откликнулся женский голос. Все обернулись. В дверях стояла Петелина в верхней одежде с сумочкой через плечо. Быстро соображающий Устинов шепнул Майорову. «Помоги мусор вынести!» Они запихнули бутылки в пакет и вышли. Марат смотрел в пол. Елена вертела в руках ключ от машины. «Я, собственно...» Она прямо посмотрела на Марата и показала ключ. «Ты едешь? Тебя дочь ждет». Валеев поднялся не сразу. Он выдержал паузу ровно настолько, чтобы продемонстрировать свою независимость, но не более разумного предела, когда Елена могла передумать. Всю дорогу они ехали молча. Марат переключал радио, делая вид, что выбирает музыку, но пропускал мелодии мимо ушей. Около дома, когда Елена заглушила двигатель, он не выдержал и высказал то, что его мучило. «Прости меня, Лена». И в ответ услышал. «Ты меня тоже прости». Они посмотрели друг на друга. Поцелуй стал естественным продолжением диалога глаз. Марат почувствовал слезы Елены и стал их собирать губами. Она смутилась, уткнулась носом ему в грудь. «Из-за беременности я стала такой плаксой!» Он обнимал ее и гладил по спине. Объятия в салоне автомобиля напомнили ему давнюю историю. «Помнишь, мы гостили у Майоровых на даче?» «Перед сном поругались из-за какой-то ерунды», — продолжила Елена. И я пошел спать в машину, включил двигатель, чтобы прогреть, фары зажглись, а там... «Что?» – прижавшись теснее, спросила Елена. «Я увидел мое чудо в тапочках и пижаме, в одной руке подушка, в другой одеяло. И мы всю ночь провели в машине, замечательную ночь. На кровати было бы лучше», – возразила Елена. «Да ладно. Ну, хватит. Пойдем, я не готова к повторению, у нас нет подушки». В квартиру Марат зашел в прекрасном настроении. Помог Елене снять верхнюю одежду, специально скользнув руками по ее груди. Она не противилась. Из комнаты появился Сергей. изучающе напряженный взгляд соперника, всматривался в их лица. Марат помрачнел. Прибежала Алсу и стала одеваться. «Папа, почему так долго? Нас мама ждет!» – щебетала девушка. «Семья – это святое!» – важно, изрек Сергей и попытался обнять Елену. Та увернулась от него. Недовольный Марат шагнул к сопернику, но Алсу встала между ними и силой вывела отца из квартиры. У себя дома, после ужина, вкуса которого Марат не почувствовал, он не впопад поблагодарил Ренату и соврал. «У меня сегодня ночное дежурство». «Но ты же...» Она хотела напомнить, что он много выпил, но не решилась. Зато Марат решил для себя окончательно. «До конца недели так будет». — сообщил он, не поднимая взгляда, — и пожаловался. «Служба!» Рената метнулась к раковине и загремела грязной посудой. Марат склонил голову под осуждающим взглядом дочери, вышел в коридор, пробормотал ругательства и ушел ночевать в ближайшую дешевую гостиницу.